Так умер знаменитый голландский путешественник. В кратком издержанном панигирике Геррита де Фере чувствуется, какую любовь, уважение и доверие сумел внушить Вильям Баринс своим несчастным спутникам. Баринс — слава Голландии, столь богатой смелыми и искусными мореплавателями. Вынужденные непрерывно вычерпывать воду из своих утлых лодок, ежеминутно подвергаясь опасности быть раздавленными льдами, страдая от голода и жажды, голландцы достигли наконец мыса Насау. Чтобы теснящимися льдинами не затерло лодки, голландцы вытащили их на ледяное поле, но при этом потеряли часть своих припасов, и чуть было не погибли, так как лед ломался у них под ногами. Но среди всех этих бедствий на их долю выпадали и скромные радости. Как-то раз трое голландцев, добравшихся по ледяному припаю до одного из южных Крестовых островов, в надежде встретить там русских охотников, нашли 70 гагачьих яиц, но, цитата, не знали, как их донести. Наконец, один из них снял брюки и завязал их в нижней части. Двое понесли найденные яйца, повесив брюки на копье. Третий взял мушкет. Таким образом, после двенадцатичасового отсутствия они вернулись, а мы были уже не в силах придумать, что с ними могло случиться. Из принесенных яиц мы устроили роскошное пиршество, и таким образом, среди наших тягостей и трудностей Умели иногда доставить себе веселые минуты. Конец цитаты. Начиная с 19 июля, море настолько очистилось от льда, что плавание становилось менее опасным. 28 июля голландцы встретили две русских ладьи которым сначала побоялись приблизиться. Но когда путешественники увидели, что русские поморы направляются к ним без оружия и выражая дружеские чувства, они отбросили всякий страх, особенно когда узнали в них людей, которых видели в прошлом году в окрестностях Вайгача. Голландцы получили от русских немного съестных припасов и поплыли дальше, стараясь держаться берегов Новой Земли настолько близко, Насколько позволял лед. Во время одной высадки на берег путешественники нашли так называемую ложечную траву, листья и семена которой служат и поныне одним из самых сильных противоцинготных средств. Голландцы с жадностью стали есть эту траву и почти тотчас же почувствовали облегчение. Между тем припасы быстро истощались. Оставалось лишь немного хлеба, ничтожное количество мяса. Тогда мореплаватели пустились в открытое море, чтобы сократить расстояние, отделяющее их от берегов России, где они рассчитывали встретить русских рыболовов и получить помощь. Надежда их не обманула, хотя им и пришлось еще вытерпеть немало невзгод. Добравшись до побережья материка... К востоку от устья Печоры, голландцы опять увидели русский корабль и, получив на несколько дней съестных припасов, взяли курс на запад. Новые встречи с русскими поморами спасли их от голодной смерти. В густом тумане обе лодки потеряли друг друга из виду и встретились снова далеко за Канином носом, уже по ту сторону Белого моря, у острова Кильдин, где рыболовы сообщили им, что в Коле стоят голландские корабли, готовящиеся к отплытию. Путешественники тотчас же послали туда одного из моряков. Через три дня посланный вернулся из Колы с письмом от Яна Карнелис Зона Рейпа. Можно представить, как велико было изумление голландцев при виде его подписи. Только после слечения почерка с письмами Яна Рейпа, сохранившимися у Генскерка, матросы поверили, что письмо действительно написано его рукой. Несколько дней спустя, 30 сентября, Ян Рейп сам прибыл на Баркасе за своими бывшими спутниками, Снабдил продовольствием и отвез в колу на свой корабль. Ян Рыб был поражен, узнав обо всем, что произошло с экспедицией Баринца и Гемскерка. Прибыв в колу, измученные мореплаватели после нескольких дней отдыха и обильного питания восстановили свои силы и окончательно избавились от цинги. 17 сентября Ян Рыб отплыл из колы в Голландию и 1 ноября благополучно прибыл в Амстердам. Спутники Баринца сошли на берег, цитата, «одетые в то же платье, которое носили на новой земле, в шапках, подбитых песцовыми шкурками, и вошли в дом Питера Гасселера, который был одним из представителей города Амстердама по части снаряжения кораблей Яна Корнели сезона и нашего. Очень многие удивлялись нашему возвращению, так как считали нас давно уже погибшими. Слух об этом распространился по городу и дошел даже до Дворца Принца, где в то время угощали обедами высокопоставленных лиц — канцлера и посла Его Величества, короля Дании, Норвегии, готов и вандалов. Поэтому бургомистры и два члена городского совета позвали нас, и тут в присутствии упомянутого посла и консулов мы рассказали про наше плавание и про перенесенные опасности. Затем те из нас, что были местными жителями, разошлись по домам, а остальные были отведены в назначенные им гостиницы, где пробыли несколько дней, получили плату и, наконец, отправились к своим. Конец цитаты. Вот имена людей, вернувшихся из этого путешествия. Якоб ван Гемскерк, Питер Питерсон, Фос Геррид де Фор, Магистр Ганс Фос, цирюльник врач Якоб Янсен Штернбу, Леонард Гендриксон. Лаурен Вильямсон, Ян Гилебрандсон, Якоб Янсен Гогвуд, Питер Корнелиссон, Ян Ван Буйзен, Якоб Эветсон. Имена еще двух участников экспедиции остались неизвестны. Чтобы закончить рассказ об этих храбрых мореходах, Нам остается еще добавить, что Герри де Фер в следующем, 1598 году, напечатал на латинском языке историю плаваний Баренца и что капитан Якоб ван Гемскерк после нескольких путешествий в Индию был назначен в 1607 году командиром эскадры из 26 судов и дал испанцам большое сражение, из которого... Голландцы вышли победителями, причем сам Генскерк был убит в этом бою. Почти 300 лет спустя после смерти Баренца на новой земле случайно было открыто место его зимовки. В сентябре 1871 года в ледяную гавань зашел норвежский промышленник Эллен Карлсон и обнаружил дом Баренца. По словам Карлсена, цитата, дом Так хорошо сохранился, как будто только вчера был построен конец цитаты. Внутри все было на своих местах, и оказалось в таком же точном виде, как при отъезде путешественников. Вокруг дома валялись пустые бочки, грудо тюленьих и медвежьих костей. Вся обстановка внутри дома и его внешний вид. В точности соответствовали описаниям Геррита Дефера и рисункам, приложенным к его книге. Вдоль стен тянулись нары. На стене висели часы, мушкеты, алебарды. Из всей домашней утвари, оружия и всевозможных предметов, найденных Карлсоном на месте зимовки, следует еще упомянуть о двух книгах, принадлежавших баренцу. Одна из них. История Китая свидетельствует о цели, которую он преследовал своей экспедиции, а другая, руководство к мореплаванию, показывает, с каким интересом он следил за всем, что относилось к его профессии. Примечание. Одной из наиболее интересных находок, сделанных в ледяной гавани, была рукопись, оставленная Баренцем и Гемскерком в отверстие дымовой трубы. Конец примечания. Все найденные в Ледяной гавани предметы были затем уступлены нидерландскому правительству, передавшему их морскому музею в Гааге. По рисункам Герита Дефера была выполнена большая модель дома Баренца, но без передней стенки, так чтобы можно было видеть и комнату и все реликвии, привезенные с новой земли. Эта экспозиция, привлекающая всеобщее внимание, воскрешает в памяти трагические события зимовки баринца и его товарищей в ледяной гавани под шестью градусами северной широты. Рядом с часами на стене висит медный циферблат с изображением меридиана, часть астрономического прибора, отмечавшего отклонение магнитной стрелки компаса. Этот прибор, изобретенный Планцем, представляет собой уникальный экземпляр морского инструмента, которому не суждено было войти в употребление. Рядом с различными вещами и остатками голландского флага обращает на себя внимание также флейта, на которую любил играть Баренц. Нельзя смотреть без волнения на эти драгоценные реликвии. Конец третьей главы. Глава четвертая. Пиратские и военно-морские экспедиции. Фрэнсис Дрейк, Томас Кавендиш, Оливер Ван Норт, Олтер Ролей. Во второй половине XVI века, кроме заморских экспедиций, снаряжавшихся правительствами для завоевания новых земель или торговыми компаниями с коммерческими целями, в далекие плавания пускались также частные лица, по тогдашней терминологии авантюристы, занимавшиеся морским разбоем и контрабандной торговлей, часто сведомо властей и при их тайном покровительстве. Ожесточенная борьба между Англией и Испанией из-за торгового преобладания на морях закончилась грандиозным столкновением 1588 года. Английская эскадра нанесла сокрушительное поражение испанской непобедимой армаде. С тех пор непрерывно нарастало морское торговое и колониальное могущество Англии. А Испания мало-помалу превращалась во второстепенную державу. Но еще задолго до этого знаменательного сражения английские пираты подрывали силу противника внезапными нападениями на караваны испанских судов, возвращавшихся в метрополию с ценными грузами золота, серебра и всевозможных колониальных товаров и отчаянно смелыми налетами на испанские гавани и форты, разбросанные вдоль побережья Центральной и Южной Америки. При этом авантюристы или погибали, или неслыханно обогащались, делясь затем своей добычей с вельможами-министрами и самой королевой Елизаветой, принимавшими негласное участие в снаряжении пиратских экспедиций. Некоторые английские флебустьеры-пираты совершали такие замечательные плавания, что память о них сохранилась в истории мореходства и географических открытий. Одним из таких королевских пиратов, способствовавших расширению познания своих современников о земле, был знаменитый Фрэнсис Дрейк. Он родился около 1540 года в графстве Девоншир в семье бедного деревенского священника. Отец Фрэнсиса, обремененный многодетной семьей, вынужден был избрать для своего сына морскую профессию и определил его юнгой на небольшой корабль, совершавший торговые рейсы из Англии в Голландию. Трудолюбивый, настойчивый, расчетливый Фрэнсис Дрейк вскоре приобрел все необходимые для моряка теоретические знания и практические навыки. Хозяин так полюбил молодого матроса, что, умирая, завещал ему свое судно. Выгодно продав его и добавив свои сбережения, Фрэнсис Дрейк купил большой корабль и в качестве торгового капитана предпринял несколько длительных путешествий в бескайский залив и в Гвинею. Однажды, возвращаясь в Англию из очередного рейса, Он подвергся нападению испанцев, которые конфисковали его корабль вместе со всеми товарами. Все протесты Дрейка ни к чему не привели, и тогда он поклялся отомстить испанцам за свое разорение. Как мы увидим дальше, он сумел сдержать эту клятву. В 1567 году, то есть спустя два года после упомянутого случая, флотили шести кораблей с разрешения королевы покинула Плимут, и направилась к берегам мексики фрэнсис дрейк командовал кораблем в 50 тонн прежде всего англичане высадились в африке у островов зеленого мыса где занялись охотой на негров захватив несколько сот невольников английские торговцы живым товаром продали их испанским колонистам на антильских островах после чего совершили лихой набег на порт Рио-де-Ла-Гаша, и завладели городом. Примечание. Город Рио-де-Ла-Гаша расположен на колумбийском побережье Карибского моря. Конец примечания. Затем, после страшной бури, они появились в порту Сан-Хуан на мексиканском берегу, близ Веракрус. Здесь на них неожиданно напала испанская эскадра, и Фрэнсис Дрейк, С трудом ускользнув от преследования, после долгого и трудного плавания вернулся на родину в январе 1569 года. После этого поражения Дрейк совершил еще два рекогносцировочных, разведочных плавания к берегам Южной Америки и В 1572 году собрал средства для новой экспедиции. Он снарядил два корабля, из которых больший на 70 тонн был под его управлением, а меньшим, 25 тонн, он поручил командовать своему брату Джону. Весь экипаж состоял из 73 бывалых моряков, на которых можно было положиться. С июля 1572 до августа 1573 года Дрейк удачно крейсировал у берегов Дарьенского залива, совершая налеты на города Вера Крус и Номбре де Диос, и завладел большой добычей. Надо заметить, что такими аморальными, бесчестными действиями изобиловала вся история XVI века. Но мы не будем останавливаться на диких сценах разбоя и варварства, которые заставили бы покраснеть от стыда кого угодно, но только не Фрэнсиса Дрейка. После того, как этот смелый пират отличился в подавлении ирландского восстания и начал уже приобретать известность, он был представлен королеве Елизавете, Дрейк изложил королеве свой план опустошения западных берегов Южной Америки и вместе с титулом адмирала получил пять кораблей с экипажем и 160 отборных матросов. 15 ноября 1577 года флотилия Дрейка покинула Плимут, взяв курс на юго-запад. Через месяц с небольшим корабли достигли Магадора, портового города в Марокко, на берегу Атлантического океана. Здесь англичане взяли заложников и обменяли их на целый караван всевозможных товаров. Затем у островов Зеленого мыса Дрейк пополнил запасы продовольствия и после пятидесятидневного дневного плавания по Атлантическому океану благополучно добрался до Бразилии. Потом он спустился вдоль бразильского берега до эстуария Ла Платы, где сделал короткую остановку. Продолжая плыть дальше на юг, англичане охотились на пингвинов и вступали в торговые отношения с туземцами. Цитата. «Некоторые патагонцы, которых мы видели 13 мая, несколько ниже тюленьей бухты, пишет один из спутников Дрейка, украшают голову птичьими перьями, и разрисовывают тело разными красками. Каждый туземец был вооружен луком, из которого при выстреле вылетали одновременно две стрелы. Подогонцы отличаются большой ловкостью, очень смышлены в ратном деле. При движении они умеют соблюдать такой строй, что создается впечатление, будто их очень много, тогда как в действительности их гораздо меньше, чем кажется. Конец цитаты. Ученые и среди них Эдуард Шартон обратили внимание на то, что спутники Дрейка умалчивают о необыкновенно высоком росте патагонцев, вызвавшем удивление пигафетты. Это объясняется тем, что в Патагонии жили разные племена. И если там в действительности существовали туземцы столь высокого роста, то обитали они на южной оконечности континента, близ Магелланова пролива. 3 июня флотилия Дрейка стала на якорь в той самой бухте Сан-Хулиан, где некогда Магеллан учинил расправу с бунтовщиками и провел суровую зиму. На берегу бухты все еще стояла виселица, воздвигнутая в свое время спутниками Магеллана для казни мятежников. В этом историческом месте Дрейк, в свою очередь, Решил избавиться от одного из своих офицеров, капитана Даути, не без основания заподозренного в измене. Допрошенные матросы в конце концов признались, что Даути подбивал их к мятежу и уговаривал отделиться от флотилии. Военный трибунал, созванный Дрейком, подтвердил виновность Даути и присудил его к смертной казни. Приговор был немедленно приведен в исполнение и голова Даути упала на плаху. 2 августа флотилия, состоявшая теперь только из трех кораблей, так как два судна пришли в полную негодность негодности, были брошены, вступила в пролив, который со времени Магеллана никем не посещался, кроме неудачной экспедиции Гарсио де Улаайсы и эль -Кано». Цитата «Мы продвигались вперед медленно», «И с немалыми затруднениями», — продолжает свой рассказ спутник Дрейка. «Пролив очень извилист, приходилось часто менять направление. Кроме того, с ледяных вершин окрестных гор дуют сильные и холодные ветры. Казалось, будто каждая гора имеет свой особый ветер. То он был нам благоприятен и гнал быстро вперед, то дул с левого борта, то с правого, то относил назад за один час» на большее расстояние, чем мы успевали пройти вперед за несколько часов. Иногда эти ветры смешивались и одновременно падали на море с такой силой, что возникали смерчи, которые не звергались ливнями. Кроме того, море там так глубоко, что не было возможности бросить якорь, хотя бы дело шло о жизни или смерти. Конец цитаты. При выходе из Магелланова пролива флотилия была застигнута сильной бурей, уничтожившей еще один корабль, а через несколько дней ветер угнал другое судно. Таким образом, адмирал остался с одним-единственным кораблем. Но если одного этого корабля ему было достаточно, чтобы нанести испанцам чувствительный урон, то можно себе представить, каких бы бед он натворил, если бы ему удалось сохранить всю свою флотилию. Во время сильного шторма корабль Дрейка угнала к югу от огненной земли до 57 градусов 30 минут южной широты, где ему удалось встать на якорь среди островов и переждать непогоду. Следовательно, Дрейк был первым европейцем, достигшим мыса Горн, и пролива, названного впоследствии его именем «Пролив Дрейка». Когда буря улеглась, Дрейк начал свое изумительное плавание по Тихому океану. 25 ноября англичане подошли к Чилуэ. На этом плодородном острове, густо заселенном индейцами Арауканами, бежавшими с материка от жестокости испанцев, Дрейк решил предоставить отдых измученному экипажу. Сначала индейцы выказывали гостеприимство, но на следующий день внезапно напали на англичан. В бою были убиты два моряка, многие ранены, в том числе и сам Дрейк, которому с трудом удалось добраться до корабля. Больше всего адмирал был огорчен тем, что ему пришлось покинуть Чиллое, не наказав индейцев за вероломство. Но Дрейк сам допустил оплошность, заговорив с ними на испанском языке. Приняв англичан за своих мучителей-испанцев, они не замедлили обрушить на них свой гнев. Высадившись затем в гавани Валь-Параиса, Дрейк захватил испанский корабль, груженный винами и слитками золота на сумму 37 тысяч дукатов. Затем он разграбил город, покинутый испуганными жителями. Отсюда Дрейк поплыл Дальше на север. В Каким бы он встретил сильное сопротивление, заставившее его отступить. В Арике, расположенной на нынешней границе Перу и Чили, он нашел две небольшие барки, груженные слитками серебра, и, по выражению современника, цитата, взял на себя заботу об этом Грузе. Конец цитаты. Кое какая добыча досталась Дрейку и в порту Лимы. Но что его особенно обрадовало, это известие о том, что две недели тому назад в Панаму отправился Галеон Какафуэго с богатым грузом золота и серебра. Он устремился за ним в погоню, догнал и, взяв на абордаж, захватил 80 фунтов одного только золота не считая серебра и драгоценных камней. После того, как Дрейк совершил еще несколько более-менее или менее удачных набегов у берегов Перу, ему стало известно, что испанцы готовят против него карательную экспедицию. Не дожидаясь встречи с противником, он почел за благо вернуться в Англию. Перед ним были открыты три дороги – негостеприимный Магелланов пролив, Обычный путь через Тихий океан и мимо мыса Доброй Надежды. И третий неизведанный путь вдоль берегов Америки через Ледовитое море. Дрейк предпочел выбрать этот третий путь в надежде найти северо-западный проход из Тихого в Атлантический океан. Дрейк направился на север вдоль американского побережья, пока не достиг таких высоких широт, где в июне земля была еще в снегу, и снасти покрывались ледяной коростой. Так и не найдя пролива, он повернул на юг и высадился под 38 градусами северной широты у берегов нынешней Калифорнии, залив Сан-Франциско. В важнейших плаваниях английского географа XVI века Ричарда Хаклюйте приведены интересные подробности о том, как Дрейк и его спутники были встречены калифорнийскими индейцами. Цитата. Когда мы высадились на берег, дикари с большим изумлением смотрели на нас и, очевидно, принимая нас за богов, оказывали нам всякие почести. Все время, пока мы там были, туземцы дарили нам султаны из разноцветных перьев, и траву, которую они называли табах. табак. Прежде чем вручить свои дары, они останавливались поодаль, произносили какие-то длинные заклинания и, положив на землю лук и стрелы, приближались к нам с подарками. А женщины тем временем, словно в отчаянии, с жалобным воем раздирали ногтями кожу на лице, так что кровь струилась по их телу. Выступление бросались они на землю, не разбирая, куда, разбивались о камне, царапались о колючий кустарник, повторяя это по десять, по пятнадцать раз, до полного истощения сил. Вскоре мы узнали, что они совершали таким образом в нашу честь обряд жертвоприношения. Конец цитаты. Торжественно вступив от имени королевы во владение этой страной, И назвав ее Новым Альбионом, Дрейк повел свой корабль к экватору с намерением достигнуть Малукских островов и возвратиться в Англию мимо мыса доброй надежды. Примечание. Дрейк избрал это новое для английских мореплавателей направление, чтобы избежать засады испанских кораблей, которые подстерегали его в Магеллановом проливе, конец примечания. Так как эта часть путешествия проходила по уже известным местам и сообщаемые спутниками Дрейка наблюдения не многочисленны и не новы, мы не будем утомлять читателей излишними подробностями. 68 дней англичане не видели ничего, кроме неба и моря. И только 30 сентября 1579 года под восьмью градусами северной широты достигли разбойничьих Марианских островов, обитатели которых поразили их своим необычным видом. Цитата. Уши у этих людей оттянуты к низу тяжелыми украшениями, ногти у некоторых отрощены на целый дюйм зубы черны, как смоль. Они достигают этого при помощи какой-то травы, которую жуют, и имеют постоянно при себе. Конец цитаты. Пройдя мимо Филиппинских островов 14 ноября Дрейк высадился на острове Тернате, Малукские острова, и на следующий день встретился с местным властителем. Он приблизился к кораблю с флотилией из четырех лодок в которых сидели его приближенные, одетые в парадное платье. После обмена приветствиями и подарками англичане получили рис, сахарный тростник, кокосовые орехи и саговую муку. На следующий день отпущенные на берег матросы были приглашены во дворец и присутствовали на праздничном приеме. Цитата. «Впереди властители несли зонт, богато вышитый золотом». Одет он был по обычаю страны, но очень пышно. С плеч до земли спускался длинный плащ из золотой парчи. Голова его была покрыта красивым тюрбаном, украшенным драгоценными камнями. Шею обвивала прекрасная золотая цепь с массивными застежками. Пальцы были унизаны перстнями с необыкновенно большими камнями, а обуд он был в софьяновые башмаки. Конец цитаты. Нагрузив корабль пряностями, Дрейк возобновил путешествие, но 9 января 1580 года возле острова Целебис наскочил на подводную скалу. Ради спасения жизни пришлось бросить за борт восемь пушек и часть съестных припасов. Через месяц измученные путешественники достигли небольшого острова, который туземцы называли Баратива. Дрейк Занялся здесь починкой корабля и закупил по дешевке новую партию пряностей. Пребывание на этом острове оставило у англичан самые приятные воспоминания, Цитата: Остров плодороден и богат золотом, серебром, медью, оловом, серой и так далее. Население умеет не только добывать металлы, но и обрабатывать их, придавая поделкам искусную форму. Здесь растет мускатный орех, имбирь, перец, лимон, кокос. Всего этого такое изобилие, что на нас оправдывалась старая поговорка. За бурей идет тишина, за войной мир, за голодом урожай. За все наше путешествие мы нигде, за исключением терната, так не питались и нигде так не отдыхали, как здесь. Конец цитаты. Затем следует описание стоянки на острове Ява. Англичане были радушно встречены главным Раджой и его четырьмя наместниками. Яванцы принесли в обмен на товары столько всякой снеди, что ею можно было набить весь трюм. Цитата. «Народ здесь все рослый и воинственный. У них мечи, кинжалы и щиты, собственные искусные работы». Собственной закалки, конец цитаты. Вскоре Дрейк узнал от местных жителей, что неподалеку стоит большой флот. Опасаясь встречи с испанцами, он немедленно снялся с якоря и в первых числах июня благополучно обогнул мыс доброй надежды. 3 ноября 1580 года Дрейк высадился в Плимуте, закончив свое кругосветное плавание, длившееся почти три года. Прием, оказанный ему в Англии, сначала был весьма сдержанным. Его нападение на испанские корабли и города в Америке, в то время, когда обе нации официально находились в состоянии мира, нельзя было расценить иначе, как пиратские набеги. Многие англичане по справедливости считали Дрейка морским разбойником, попирающим человеческие права. Но королева, по-видимому, судила иначе, хотя и не решалась в течение пяти месяцев открыто выразить Дрейку свое благоволение. Затем, когда отношения с Испанией ухудшились, она послала за адмиралом и милостиво выслушала его подробный рассказ о проделанном путешествии. Она приказала перевести его легендарный корабль из Плимута в устье Темзы в Дептфорд, взошла на палубу, И в торжественной обстановке возвела Дрейка в звание рыцаря. На этом и закончилась роль Дрейка как замечательного мореплавателя и открывателя новых земель, а описание его жизни как воина и неумолимого врага испанцев не входит в нашу задачу. Осыпанный почестями и обличенный высокими полномочиями, Дрейк умер на море 28 апреля. 1596 года, во время очередного похода против испанцев. Фрэнсис Дрейк знаменит тем, что он совершил второе после Магеллана кругосветное плавание и впервые обогнул огненную землю, открыв группу островов у мыса Горн на месте предполагавшегося материка. Примечание. В то время географы предполагали, что огненная земля является северным выступом неведомого южного материка, расположенного в высоких широтах южного полушария. Конец примечания. Кроме того, он поднялся вдоль берега Северной Америки до трех градусов северной широты, выше, чем это удавалось его предшественникам-испанцам. Во время своего путешествия Дрейк открыл также несколько островов и архипелагов, но если Дрейку приписывается мало открытий, то объясняется это тем, что английский пират не стремился по многим причинам указывать свой маршрут в судовом журнале и часто избегал точных обозначений. Поэтому мы не можем перечислить все открытые им земли и острова. Дрейк положил начало морским набегам англичан, причинившим столько вреда испанцам. Эти набеги так обогатили его, что поощрили заняться тем же промыслом многих его соотечественников. Из мореплавателей, последовавших примеру Дрейка, самым знаменитым и самым удачливым был бесспорно Томас Кавендиш, Поступив еще в юности на службу в английский военный флот, Кавендиш бурно провел молодые годы и быстро растратил свое небольшое наследство. Поэтому он и решил возместить потери за счет испанцев. В 1585 году Кавендиш ушел со службы и отправился в Америку за добычей. В Англию он вернулся богачом и поощренный легкой фортуной разбойника морских дорог – решил приобрести на этом поприще славу и приумножить состояние. И тогда он купил три корабля в 20, 40 и 60 тонн водоизмещения, подобрал экипаж из 120 бывалых матросов и солдат и 22 июля 1586 года снова пустился в море. Кавендиш миновал Канарские острова и добрался до Сьерра-Леона, португальской колонии в Западной Африке. Разграбив город, он поплыл дальше, пересек Атлантический океан и достиг гавани Пуэрто-де-Сеадо, где бросил якорь 27 ноября. Примечание Пуэрто-де-Сеадо. Гавань в Патагонии у 48 градуса южной широты. Конец примечания. Здесь оказалось бесчисленное множество морских собак, очень крупных и таких сильных, что четыре человека с трудом одолевали одного зверя. Примечание. Морская собака. Речь идет о разновидности ластоногих. Конец примечания. Здесь же обитала масса бескрылых птиц, питающихся рыбой. Это были пингвины. Считая себя в этой удобной гавани в полной безопасности, Кавендиш вытащил свои суда на берег для починки, но вскоре англичане не поладили с патагонцами, людьми гигантского роста, у которых ступни достигают 18 дюймов. Патагонцы тяжело ранили двух матросов стрелами, снабженными каменными наконечниками. 7 января 1587 года Кавендиш вступил в Магелланов пролив и в самой узкой его части встретил и принял на борт 23 испанца. Среди них были две женщины, уцелевших обитателей колонии Вилья Филиппе, основанной за три года до того испанским капитаном Педро Сарьмьенто. Примечание. Педро Сарьмьенто. Составил также первую сравнительно точную карту Магелланова пролива. Конец примечания. В этом селении, построенном испанцами с одной только целью воспрепятствовать проходу иностранных судов через пролив, были возведены четыре форта и одна церковь. К тому времени город уже представлял собой жалкое зрелище. От фортов и церкви остались одни развалины. Жители поселка, лишенные возможности заниматься обработкой земли, так как на них непрерывно нападали огнеземельцы, быстро вымирали от голода и болезней. Многие погибли на пути к испанским селениям в Чили. От всей колонии только и уцелела эта жалкая горстка людей. Забрав на свои суда несчастных колонистов, Кавендиш Изменил название Вилья Филиппы на голодный порт Пуэрто-Хамбре. Так именуется и поныне это печальное место. 21 января Кавендиш посетил другую бухту, названную им в честь английской королевы Элизабет, бухта Елизаветы. В этом месте протекала быстрая река, по берегам которой обитали дикари по уверению путешественников, людоеды. Они часто нападали на испанских колонистов и тщетно пытались завлечь матросов Кавендиша внутрь страны. 24 февраля при выходе из пролива в Южный океан маленькая эскадра была рассеяна страшной бурей. Флагманский корабль, потеряв всех своих спутников, дал сильную течь и едва удерживался на волнах. Только 15 марта Кавендиш соединился со своими судами у того самого острова Чиллуэ, на котором Дрейк подвергся нападению Арауканов. Не дали они высадиться и Кавендишу, несмотря на то, что остров Чилуэ и другие прилегающие острова давно уже привлекали испанцев, они так и не смогли покорить вольнолюбивых островитян, отважно защищавших свою свободу. После неудачной попытки высадиться на острове Чилуэ, Кавендишу пришлось добираться до острова Санта-Мария, где покоренные индейцы, приняв англичан за испанцев, в изобилии снабдили их маисом, курами, бататами, свиньями и другими припасами. Примечание «бататы». Растения семейства вьюнковых, мучнистые клубни которого, сладкий картофель, употребляются в пищу и идут на изготовление крахмала и спирта, разводятся в тропических странах. Конец примечания. 30 марта Кавендиш бросил якорь в бухте по Под 32 градусами 50 секундами южной широты и во главе отряда из 30 стрелков двинулся вглубь страны. Атакованный испанцами, он вынужден был вернуться назад, потеряв при этом десять человек. Затем, продолжая плыть вдоль побережья, Кавендиш грабил и сжигал испанские города и селения. Так он разорил Писко, Кальяо, Пайту и опустошил остров Пуну, где ему удалось захватить Одной только золотой монеты на сумму 645 тысяч ливров. Примечание. Ливр — французская серебряная монета. Конец примечания. Потопив после этого свой флагманский корабль, окончательно вышедший из строя, Кавендиш продолжал свое прибыльное крейсерство на двух судах. У берегов Новой Испании он сжег неприятельский корабль в 120 тонн, разграбил и поджег несколько портовых городов и после шестичасового боя завладел огромным галеоном в 708 тонн, груженным дорогими тканями и 122 тысячами песо-золота. Наконец, довольный одержанными победами, английский пират решил найти для своей добычи надежное убежище. Он прошел мимо разбойничьих Марианских островов, миновал Филиппины Яву, благополучно обогнул мы с Доброй Надежды, и 9 сентября 1588 года прибыл в Плимут после двухлетнего путешествия, сопровождавшегося бесконечными набегами и сражениями. Недаром говорится в пословице, что легко наживается, легко и проживается. Уже через два года Кавендиш умудрился спустить все свои награбленные богатства и не без труда сколотил сумму, необходимую для снаряжения третьей экспедиции, которая суждено было стать последней. 6 августа 1591 года он пустился в океан с флотилией из пяти кораблей. У берегов Патагонии буря рассеяла суда которым снова удалось соединиться только у ПРТ Десеадо. Застигнутый за тем страшным ураганом в Магеллановом проливе, покинутый тремя дезертировавшими судами, Кавендиш вынужден был с полпути повернуть в Англию. Но на этот раз беда следовала за бедой. Голод, холод и всякого рода лишения сильно сократили экипаж. Всем попыткам англичан — Пристать к бразильскому берегу решительно противились португальцы. Так и носился корабль Кавендиша по волнам океана, пока сам он и большая часть его команды не умерли с голоду. Таков был конец этого знаменитого пирата, совершившего третье в мире кругосветное плавание. Прошел год после возвращения спутников Баренца с Новой Земли. 2 июля 1598 года четыре голландских корабля с экипажем из 248 человек покинули Амстердам. Командиром этой флотилии был назначен Оливер ван Ноорт, опытный моряк лет 30-32, уже зарекомендовавший себя далекими путешествиями. Экспедиция ван Норта, снаряженная амстердамскими купцами с помощью генеральных штатов, была одновременно и торговой, и пиратской. Прежде голландцы довольствовались тем, что скупали пряности и разные восточные товары в Португалии и затем перепродавали их в других европейских странах. Теперь же голландцы решили приобрести некоторые из островов пряности в свое владение, или, по крайней мере, установить прямые торговые связи с Индией. Задачей Ван Норта было не только проложить для своих соотечественников путь, открытый Магелланом, но и причинить по дороге как можно больше неприятностей испанцам и португальцам. В то время Филипп II, от иго которого Нидерланды избавились в результате освободительной войны, присоединил к Португалию к своей империи и запретил всякие торговые отношения с нидерландскими мятежниками. Поэтому Голландия, не желавшая подорвать свое торговое могущество и вновь подпасть под владычество Испании, оставался только один выход — протарить дорогу к островам пряности. Наименее посещаемой неприятельскими судами была дорога через Магелланов пролив, пройти этим путем и предписывалось Ван Норту. Начало путешествия не предвещало ничего хорошего. На острове Принсипе в Гвинейском заливе португальцы, дружественно встретившие голландских путешественников, затем совершили на них вероломное нападение и убили нескольких человек. В числе убитых был брат адмирала Корнелис Ван Норт, искусный штурман Мелис и еще несколько офицеров. Пылая жаждой мести, Ван Норт высадил на остров 120 человек. Но португальцы воздвигли там надежное укрепление, и после жаркой схватки, в которой голландцы потеряли убитыми и ранеными 17 человек, Ван Норт должен был сняться с якоря, так и не отомстив за гибель своих спутников. Достигнув берегов Бразилии, Ван Норт остановился в бухте Рио-де-Жанейро и высадил нескольких матросов, чтобы они запаслись водой и закупили у туземцев провизию. Однако португальцы воспротивились высадке. В завязавшемся сражении голландцы потеряли еще 11 человек. Страдая от недостатка продовольствия и пресной воды, голландцы хотели было достигнуть острова Святой Елены. Но буря опять пригнала их корабли к берегам Бразилии. Так они долго скитались без штурмана по океану, высаживались на пустынном острове Мартин-Вас и снова подплывали к бразильскому берегу Урио Дульсе, ошибочно полагая при этом, что попали на остров Вознесения. Наконец, отчаявшийся Ванорт решил зазимовать на пустынном острове Санта-Клара, у которого голландские корабли очутились по прихоти воли. Эта зимовка сопровождалась всевозможными бедствиями. Прежде всего, адмиральский корабль наскочил на мель, да с такой силой, что только чудом уцелел. На острове Санта-Клара была учинена варварски жестокая расправа с бунтовщиками. Нескольких матросов Ван Норт казнил, а одному несчастному — За то, что тот ранил кормчиво, он велел пригвоздить руку к гротмачте. На этом острове, удаленном от материка всего на одно лье, Ван Норт находился до 21 июня. Перед отплытием он приказал сжечь одну из яхт, так как не хватало матросов, чтобы управлять всеми четырьмя кораблями. 20 октября Ваннорд Норт вошел в бухту пуэрте Десеада, где экипаж занялся охотой на морских львов, морских собак и пингвинов. Примечание. Морской лев – общее название нескольких видов животных семейства ушастых тюленей. Длина тела достигает 3,5 метров. У взрослых самцов на шее, груди и лопатках волосы удлинены и образуют подобие львиной гривы. Используется кожа и сало. Конец примечания. Одних только пингвинов за несколько дней было заготовлено более пяти тысяч. Цитата. «Генерал отправился на берег», — говорится в отчете о путешествии, сделанном со слов Ван Норта, — «с отрядом вооруженных людей». Но ничего не нашел, кроме нескольких гробниц, в которых туземцы хоронят своих покойников и прячут их в скалах. Эти гробницы были украшены разноцветными камнями и предметами вооружения, дротиками и стрелами. Конец цитаты. Голландцы видели издалека буйволов, оленей и страусов, но на таком расстоянии, что стрелять было бесполезно. 23 ноября флотилия была уже в Магеллановом проливе. Во время одной высадки патагонца убили трех голландских моряков. Ван Норт отомстил туземцам за смерть своих спутников безжалостным избиением целого племени. Прохождение Магелланова пролива ознаменовалось еще неожиданной встречей с двумя голландскими кораблями под командой капитана Себольда Верта, которому приписывается открытие Фолклендских островов. Они назывались раньше Сибальдинскими островами. Здесь же в Магеллановом проливе Ван Норт высадил на берег и оставил на произвол судьбы своего помощника, вице-адмирала Класса, которого давно уже подозревал в мятежных намерениях. Подобные методы обуздания непокорных, практиковавшиеся в xvi 17 веках испанскими, английскими и голландскими мореплавателями, были своего рода знамением времени. То, что в наше время считалось бы актом величайшей жестокости, в те времена людям, ни во что не ставившим человеческую жизнь, казалось относительно мягким наказанием. В самом деле, какая казнь может быть более жестокой, чем оставить человека на верную погибель без оружия и без припасов, в дикой и пустынной местности. 29 февраля 1600 года Ван Норт вышел в Тихий океан, потратив на блуждание и борьбу с ветрами в Магеллановом проливе 99 дней. В Тихом океане бури разметала корабли. Иван Норт потерял еще одну яхту. Как и его предшественники, англичане, он пристал для отдыха к острову Чилое, где арауканы, вопреки своему обыкновению, на этот раз оказали белым людям хороший прием. Отсюда Иван Норт поплыл вдоль Чилийского берега, приобретая у индейцев съестные припасы в обмен на нюрнбергские ножи и топоры, рубашки, шляпы и другие дешевые изделия. Опустошив, спалив и разграбив несколько испанских поселений на берегах Чили и Перу, ограбив и пустив ко дну много испанских кораблей, Ван Норт собрал богатую добычу. Но когда он узнал, что в погоню за ним послана большая эскадра, он счел за лучшее направиться к разбойничьим Марианским островам, куда и прибыл 16 сентября. Цитата. «Наши корабли, сказано в отчете о плавании, были окружены более чем двумя стами лодок. В каждой сидели по три, по четыре или по пять человек и кричали во все горло «Эро! Эро!». Примечание «Эро» по-испански «железо», требуя железа, ибо они уже научились его ценить. Туземцы с разбойничьих островов чувствуют себя на воде так же хорошо, как на суше. Они отлично плавают и ныряют, в чем мы могли удостовериться, бросив в воду несколько кусков железа, которые они достали со дна. Конец примечания.